Глава 3. Посещение мистера Вестерна и несколько замечаний относительно отцовской власти. Вскоре после ухода мистер Смиллер в комнату вошёл мистер Вестерн, и вододержала маленькая ссора с носильщиками Портчеза. Ребята эти, взяв свою ношу в гиркулесовых толпах, решили, что сквайер вряд ли будет у них постоянным заказчиком, почёрённые вдобавок его щедростью он дал им на шесть пенсов больше положенного, они весьма развязно потребовали с него ещё шиллинг. Это до того взбесило сквайры, что он не только крепко их выругал возле дверей, но и вошёл в комнату в сильно возбуждённом состоянии, приговаривая, что все лондонцы похожи на нынешний двор, и только и думает, как бы обобрать сельских сквайров. "Будь я проклят", горячил салон. Если я ещё когда-нибудь сяду на эти чёртовы носилки, лучше пешком в дождь пойду. На одной миле растрясло хуже, чем за целую лисью охоту на моей каре бесс. Тогда гнев его на барсука за немного утих, он перенёс его на другой предмет. Вот-то где алце затея, на неё чего сказать, воскликнул он. Собаки в последнюю минуту рванули в сторону. Мы думали, что травим лисицу, а он выходит барсук сделать одолжение сосед, оставьте ваши метафоры и говорите яснее, прервал его Олверти. Неувольте, дорогой мой, до сих пор все мы боялись одного пащинка, чьего-то ублюдка, не знаячь его, а тут откуда не возьмись другой такой пащинок. Лорд, чёрт его знает, чей он, да я и знать не хочу, потому что никогда моей дочери за ним не бывать. Эти ферты разорили страну, только меня и мне разорить. — Нет, шалишь, мои поместья не уйдут за моря в Ганновер. — Вы меня поражаете, мой друг, — сказал Олверти. — Да я и сам поражен, — отвечал Сквайер. Зашел вчера вечером к сестре, по ее приглашению попал в настоящее бабье царство. Тут была и кузина, и миледи Белластон, и миледи Бетти, и миледи Катрин, и миледи бог знает кто. Будь я проклят, если когда-нибудь дам себя заманить в этакую сучью псарню». «Пусть лучше, черт возьми, мои же собаки меня затравят, как того Актона», про которого в книжке рассказывается, что он был превращен в зайца, загрызен и съеден собственными собаками. Актон невежественно Сквайр Вестерн хочет сказать «Актион». «Актион» — легендарный охотник, о котором рассказывает греческая мифология. В наказание за то, что Актион увидел Диану во время купания, Он был превращен ею в оленя и растерзан собственными собаками. «Ей-богу, кажется, никого еще так не травили, как меня вчера. Увернусь в одну сторону, меня схватит одна, метнусь назад, другая цапнет. Помилуйте, да это лучшая партия в Англии!» — говорит одна кузина. Сквайр начал их передразнивать. «Какое лестное предложение!» — откликается другая. А надо вам сказать, все они оказались моими кузинами, хоть я и в глазах их никогда не видел. — Да, братец, — говорит толстая стервами леди Белостон, — надо совсем ума лишиться, чтобы отказать такому жениху. — Теперь я начинаю понимать, — сказал Олверти. Кто-то сделал мисс Вестерн предложение, которое все эти леди-родственницы одобряют, а вам оно не по вкусу. — Не по вкусу? Да как же, черт, то может оно быть мне по вкусу? Говорят вам, что это лорд, а с лордами, вы знаете, я решил не иметь никакого дела. Разве одному из них, желавшему взять на сорок лет клочок земли под парк, не отказал я только потому, что не желаю связываться с лордами? И чтоб я выдал за лорда свою дочь? Кроме того, разве я не обещал вам? А когда же я отступался от своего слова? Что касается вашего слова, сосед сказал Олгерти: "То я освобождаю вас от всяких обязательств. Никакой договор не может иметь силы, если заключающие его стороны не полномочны его исполнить, и никогда таких полномочий не приобретут. Я не полномочен его исполнить, что вы говорите? Всю минуту исполню. Едемте сейчас же в докторскую коллегию за брачным свидетельством, а оттуда к сестре, я силой достану от неё невесту". А она за него выйдет, иначе я на всю жизнь посажу её под замок на хлеб и на воду. Мистер Вестерн обратился к нему Ловгерти. Угодно будет вам выслушать моё откровенное мнение по этому предмету? Выслушать тебя, а как же, разумеется. Итак, сэр, скажу по совести, нисколько не льстя ни вам, ни вашей дочери, что я охотно и с радостью принял сделанное мне предложение из уважения к вам обоим. Брачный союз между двумя семьями, живущими в таком близком соседстве, в постоянном общении и добром согласии, я считал весьма желательным. Что же касается вашей дочери, то не только единогласное мнение всех, кто её знает, но и мои собственные наблюдения служат мне порукой, что она будет бесценным сокровищем для хорошего мужа. Не буду ничего говорить о её личных достоинствах, Они говорят сами за себя. Её доброта, её отзывчивость, её скромность слишком всем известны и не нуждаются в похвалах. Но в ней есть одно качество, которым в высокой степени обладала лучшая из женщин, теперь причщённая к лику ангелов. Качество не блестящее, поэтому обыкновенно не бросающееся в глаза. Его так мало замечают, что не существует даже слово для его значения чтобы описать его я должен прибегнуть к помощи отрицаний я никогда не слышал из её уст развязного или как это называют бойкого ответа никогда не замечал в ней притязаний на остроумие и ещё меньше на глубокомыслие которое может быть лишь результатом широкого образования и жизненного опыта об молодой демушке нелепо и напоминает обезьяньи ухватки Никаких безапелляционных суждений, никаких критических замечаний. Сколько мне не случалось видеть ее в обществе мужчин, она была вся внимания, слушала со скромностью ученика, а не вмешивалась в разговор с уверенностью учителя. Извините меня, но однажды, желая ее испытать, я спросил ее мнение о вопросе, составлявшем предмет спора между мистером Твакомом и мистером Сквейером. «Извините, уважаемый мистер Олверти!» — отвечала она со свойственной ей скромностью. «Я уверена, вы сами не думаете всерьез, что я способна разрешить вопрос, относительно которого расходятся такие ученые люди». Твакум и Сквейр, оба одинаково ожидавшие решения в свою пользу, поддержали мою просьбу. Она им ответила с тем же добродушием. «Нет, пожалуйста, увольте меня. Я не хочу брать на себя смелость поддерживать кого бы то ни было». Да, она всегда выказывала глубокое уважение к уму мужчины. Качество совершенно необходимое, чтобы сделаться хорошей женой. И так-то дочь ваша очевидно чужда всякого притворства, то это уважение в ней безусловно искреннее. При этих словах Бласиль горько вздохнул. "Не унывай, дружок", сказал ему Вестерн, чуть не плача от этих похвал Софье. "Она будет твоей головой ручаюсь" хоть была бы в 20 раз лучше. "Вспомните ваше слово, сэр", сказал Волгерки. "Вы обещали не прерывать меня". "Молчу, молчу, о сейчас, сэр, больше не скажу ни слова". "Я так долго говорила о достоинствах молодой девушки друг мой", продолжал Волгерки. "А частью потому, что мне действительно очень нравится её характер, а частью, чтобы вы не подумали, будто принимая так охотно ваше предложение, я имел в виду главным образом ее богатство, потому что в этом отношении брак очень выгоден моему племяннику. Конечно, я от всей души желал, чтобы такая же мчужина сделалась члена моей семьи, но из того, что мне хочется иметь много хороших вещей, не следует, что я готов украсть их или присвоить каким-нибудь насильственным или несправедливым способом. Между тем заставить женщину выйти замуж вопреки ее желанию и согласию есть столь вопиющая несправедливость и насилие, что было бы желательно запретить подобные вещи с законом. К счастью, наряду с законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущение законодательства. Настоящий случай как раз и подпадает под действие таких законов. В самом деле... Разве не жестоко? Разве не грешно принуждать женщину к вступлению в брак против её воли, тогда как за своё поведение в звании жены она должна будет дать ответ перед высочайшим и страшным судилищем, рискуя вечной гибелью? Достойные исполнять супружеские обязанности дело нелёгкое, так же смеем мы возлагать такое бремя на женщину, лишая её при этом всего, что могло бы ей помочь нести его? Как смеем мы терзать ее сердце, поручая ей обязанности, которые и неистерзанному сердцу едва по силам? Буду говорить с полной откровенностью. Я считаю, что родители, поступающие таким образом, являются соучастниками всех последующих преступлений детей и, конечно, должны по справедливости делить с ними и наказание. Но если бы даже они его избежали, так кто же, скажите на милость, примириться с мыслью, что содействовал осуждению на вечную гибель собственного дитяти. По этим причинам, любезнейший сосед, видя к несчастью отвращения вашей дочери к моему племяннику, я должен отклонить ваше лестное предложение, о котором, однако, вы можете быть уверены, навсегда сохраню благодарную память». Хорошо, сэр, сказал Вестерн, брызгая пеной из наконец-то откупоренного рта. Вы не можете меня упрекнуть в том, что я слушал вас невнимательно. Прошу теперь выслушать меня. И если я не отвечу вам на каждое слово, то согласен считать дело поконченным. Прежде всего, попрошу вас ответить на вопрос. Произвёл я её на свет или нет? Да или нет? Отвечайте. Говорят, мудр тот отец, который знает своих детей. Но я имею на неё все права, потому что я вскормил её и вскопил. Так, надеюсь, вы не оспариваете, что я её отец. А если я её отец, то разве я не вправе руководить своей родной дочерью? А если я вправе руководить ею в других делах, то в таком важном деле и подавно. И чего спрашивается, я от неё требую всё это время? Разве я требую от нее чего-нибудь для себя? Требую, чтобы дала мне что-нибудь. Как раз напротив, я прошу ее взять половину моего состояния сейчас же, а другую половину оставляю ей после смерти. И все это зачем? Разве не за тем, чтобы она была счастлива? Послушайте, мы их так прямо с ума сойдешь. Если бы я сам затеял жениться, так было бы от чего ей плакать и хныкать. А тут наоборот... Я предлагаю так распорядиться по местам, что если бы я захотел, то не мог бы жениться. Какая же дура пойдёт за меня на таких условиях? Мог ли я, скажите на милость, сделать что-нибудь большее? Я содействую её вечной гибели, проклятию. Да по мне лучше светопреставление, чем она повредит себе мизинец. Право месть Роглерстей. «Вы меня извините, а только мне удивительно слышать от вас такие вещи. Я, признаться, не в обиду, будь вам сказано, предполагал вас больше здравого смысла». Олдверти отвечал на это рассуждение только улыбкой, которая, однако, даже при всех условиях не мог бы придать оттенок злобы или презрения. Он улыбался глупости, как, надо думать, улыбаются ангелы, глядя на сумасбродство людей. Тогда Блаефил попросим разрешения сказать несколько слов. Что касается применения насилия по отношению к Мисс Веструм, то я, разумеется, ни за что на это не соглашусь. Совесть возбраняет мне всякое насилие вообще, а тем более насилие над женщиной, которая, несмотря на всю её жестокость со мной, я всегда сохраню самые чистые и самые искренние чувства. Однако я считал что женщину почти всегда можно покорить постоянством. Так почему же и мне не надеяться снискать на конец ее расположения, в котором со временем я, может быть, не буду иметь соперников? Ведь что касается лорда, то мистер Вестерн любезно отдает предпочтение мне. А я полагаю, сэр, вы не будете оспаривать, что отцу принадлежит в этих делах, по крайней мере, отрицательный голос. Я не раз даже слышал это мнение из узк самой мисс Вестерн, которая считает недопустимым брак против воли родителей. Кроме того, хотя все тётушки и кузины, по-видимому, покровительствуют притязаниям лорда, сама она как будто не расположена его поощрять. Увы, я слишком в этом уверен. Для меня нет сомнения, что известны вам не говорят, всё же занимает первое место в её сердце. Да-да, занимает подтвердил Вестерн. Но когда он услышит о совершённом им убийстве, продолжал Блайфил, то если даже закон пощидит его жизнь, что такое? воскликнул Вестерн. Убийство? Он совершил убийство, и есть надежда увидеть, как его будут вешать. Трам-тарам, трам-тарам, трам-тарам, запел он и пустился в пляс по комнате. Твоя несчастная страсть, дитя моё, "Изучайно огорчает меня", сказал Олгерти, обращаясь к Бласилу. "Мне искренне тебе жаль. Я готов всеми честными средствами помочь тебе добиться успеха". "Большего я и не желаю", отвечал Бласилу. "Мой дорогой дядя, я уверен, вы не настолько дурного мнения обо мне, чтобы предполагать, будто для меня приемлемо что-нибудь бесчестное". "Вот что", сказал Олгерти, «Я разрешаю тебе писать ей, посещать ее, если она тебе позволит, но не смей и думать ни о таком принуждении. Я не хочу и слышать о заключении и тому подобных мерах». «Ладно, ладно», — сказал Сквайер, — «ничего такого не будет. Попытаемся еще немного, а вось добьемся своего по-хорошему. Только бы этого молодца повесили. Трам-тарам-тарам» отродясь, не получал более приятной весточки. На душе легче стало. Сделать одолжение, дорогой Олверти, поедемте ко мне обедать в Геркулесовы столпы. Я заказал жареного барашка, свиные котлеты, курицу и салат с яйцами. Кроме нас никого не будет, разве вздумаем пригласить хозяина? Священника Сапла я послал в Байзингсток за табакеркой. Забыл в гостинице, а бросить ее ни за что не хочу». Старая моя спутница больше 20 лет служит. Хозяин доложил вам призабавнейшие малы, непременно вам понравится. Мистер Олверти в конце концов принял приглашение, и Сквайр ушёл, распевая и приплясывая на радости, что скоро увидит трагический конец бедняги Джонса. Когда он вышел, мистер Олверти с большой серьёзностью заговорил снова о затронутом предмете. Он говорил желание, чтобы племянник постарался подавить эту страсть. Не всти себя надежды на успех, сказал он. Большое заблуждение думать, будто отвращение в женщине может быть побеждено постоянством. По постоянством можно ещё, пожалуй, преодолеть иногда равнодушие, но в таких случаях победа одерживается обыкновенно над причудами, осторожностью и притворством и часто над крайним легкомыслием, побуждающим женщин не очень горячива темперамент, и в угоду своему честолюбию затягивать ухаживание подольше, даже если поклонник им нравится и они решили, если они вообще что-нибудь решают, в заключение увенчать его усилия жалкой наградой. Но решительная неприязнь, которая, боюсь я, имеет место в настоящем случае, скорее усиливается, чем преодолевается временем. Кроме того, ты меня извини, дорогой мой, У меня есть ещё и другое опасение. Боюсь, твоя страсть к этой прелестной девушке вынушена тебя в значительной степени её красотой и недостойно называться любовью, которая одна только составляет основу супружеского счастья. Восхищаться, любоваться и желать обладания красивой женщиной, не обращая внимания на её чувства к нам, пожалуй, дело очень естественное, но любовь, я считаю, есть дитя одной только любви. По крайней мере, я сильно склонен думать, что любить того, кто очевидно нас ненавидит, не в природе человека. И следи же внимательно своё сердце, мой мальчик. И если в тебе зародится малейшее подозрение подобного рода, то я уверен, религия и добродетель дадут тебе достаточно силы изгнать из сердца столь порочную страсть, а здравый смысл поможет сделать это безболезненно. Кетер верно догадывается, что ответил Бласиль. Но если бы даже он был в затруднении, нам сейчас не тогда оказывать ему помощь, потому что история наша спешит к предметам более важным, и мы не можем доле выносить разлуку с Софией.